С рассветом в лагерях ополченцев из Птуха и Анаварафа опять начались наскоки на стены с забрасыванием хвороста и факелов. С полсотни рано просушившихся молодцев начали свой маленький штурм и со стороны основного лагеря. их возвращать не стал. Пусть делают вид, что все как всегда. Но основную массу людей отвестили оторвал И направил во главе с Будутой на дорогу за восками. Сам он впервые за последние дни облачился в броняный доспех, закинул за спину щит. Многие ополченцы, поняв, что это неспроста, тоже устремились к своим местам, принялись надевать толпы и стеганые халаты, прихватывали с собой копья и запихивали за пояс топоры на длинных рукоятях. Под напором сразу сотен рук, телеги с тяжеленными бревнами катились с такой легкостью, словно не весили и вовсе ничего. Олег встречал груз и указывал места, где нужно поставить хлысты, рассчитывая, чтобы на стене перед ними не имелось наметов, и чтобы расстояние между бревнами получалось не меньше полусотни метров. Некак Таран приготовил — поинтересовался мудрый Аркаим выйдя на шум из шатра. Штурмовые мостики, ответил Олег. Будем город брать. На тебя теперь главная надежда, правитель. Я вперед уйду, и обратной дороги нет. Ворота в Каиме никто сделать не догадался, назад не выскочить. Дорога только вперед. Если штурм замедлится... Нас там перебьют, и все закончится. Поэтому не дай ополченцам мешкать, гони их вперед за нами. Ну, а я пошел речь перед людьми держать о свободе и справедливости. Естественным образом ополченцы сгрудились возле мостика толпами по две-три сотни человек, взяв с собой любовода и холопа. Олег пошел к центральному хлысту, надеясь докричаться до всех. Благо ветра не было, да и стояли ополченцы не очень далеко. Значит так, мужики, решительно выдохнул он и указал на стену. Здесь конец нашего пути. Здесь мы победим и вернем законную власть нашему правителю. Хотите вернуться домой богатыми и не корячиться от труда непосильного. Хотите детей в сытости воспитать там за стенами ждут вас всех груды любого добра женщины, теплые дома. Хотите тут живите, хотите домой все визите, хотите на месте пропивайте. Мудрый Аркаим дарит этот город вам. Вперед! И первый, кто ворвется, получит единолично любой дом, какой захочет. А ничто забраться туда можно чуть не испортил весь эффект от пламенной речи какой-то паренек. Тот да уж который день бьемся!» Значит, я первый буду, рявкнул Олег. И выбираю себе призом дворец богов. Что? Прозевали? Мы упустили свой шанс. «Слушай меня. Первые сто слово получат в награду любой круг города на выбор для личного разграбления опоздавшим достанется в пятьдесят раз меньше. Именем мудрого Оркайма. Разгоняйте эти тетереги изо всех сил и заталкивайте на стены. Вперед, рёза! Он выхватил саблю. Вперед, вперед! Войны навалились на воски с длинными хлыстами, сразу в сотни рук. И те покатились, разгоняя все быстрее и быстрее. Гони, гони! Ведодрела полченцев в ведун. «Любовод, брута за мной, не отставайте, гони! Ополченцы перешли на бег. Телеги то и дело подпрыгивали на кочках, и Середин молил всех богов разом: Чтобы от непомерной нагрузки у восков не отлетели колеса. «Гони!» С разгона передней телеги налетели на обледенелый склон и по инерции похтелись наверх, поднимая на себе концы хлыстов. Передние воины поневоле затормозили. Груз выскочил у них из рук. Но задние полченцы продолжали толкать возы. Выше, Еще выше! Одна телега перескочила верхний край стены, качнулась вперед, стукнулась от тын, застряла. Но бревно скользнуло еще немного вперед, врезалось в коле, заставив их покачнуться. Еще чуть-чуть, и оно выскочило над верхним краем частокола. слегка откатилось назад и повисло, зацепившись за острия прикреплённым снизу чурбаком. за мной!» Олег подпрыгнул, зацепился за одну из перекладин, влез на бревно, вскочил и побежал наверх, на ходу перебрасывая щит из за спины в руку. Он не зря потребовал от холопа длинный бревен в полтора раза больше, нежели высота стены. Мостик, если можно так назвать, тяжелённую махину из двух бревен лежал под углом примерно 45 градусов. Лестничные пролеты и то покруче бывают. Краем глаза Олег заметил, что самое левое из бревен пошло не прямо, а наискось, и теперь заваливается в бок, что соседний мостик не дотянул до верхнего края, и теперь по ледяной горке скатывается обратно. Но три из пяти помостов легли правильно, зацепившись за край тына. Теперь все решал прорыв, хватит ополченцев на него или нет. Берегись. Середин пробежал вверх частокола, прыгнув вперед через головы стоявших у стены мужчин и женщин, легко одетых, этих беззаспешных и в большинстве вдобавок безоружных. Ну, естественно, чтобы лить наружу воду или кидать камни, оружие и доспехи ни к чему. Защитники еще не успели решить, как поступить с Нежданно оказавшимся на стене бревном. А тут еще и люди начали чуть не на голову спрыгивать. Первый, второй, пятый. А! Спохватился наконец какой-то бородач, выдернул из-за пояса топор, кинулся на Олега. Ведон поймал удар на щит, в ответ попытался обрушить саблю на голову. Горожанин наскочил, но так неудачно, что клинок отсек руку. Он, похоже, не успел почувствовать боли, просто тупо уставился на обрубок и второй удар отсек ему голову. Бей их! Горожане наконец пришли в движение. Безоружные кинулись на утек, остальные взялись за топоры и с улицы. Второму десятку ополченцев не повезло. Им довелось впрыгивать прямо на подставленные копья. Будут, а спина. Крикнул Холоп Олег, вместе с купцов, выставив щиты, они ринулись на копейщиков, наугад зарубая их клинками. Те прикрывались с улицами. И напарники, похоже, никого даже не ранили. Зато рассели под ковлем бревна свободный пятачок, на который могли безопасно спрыгивать все новые и новые ополченцы. Вдоль стены на них бежали с копьями горожане. Олег двинулся навстречу, встречая их по одному. Удар сулицы принял щит, отвёл влево, уколол сабли снизу в живот. Удар копья, откинул щитом наверх, тут же рванул сабли поперек груди. Удар с улицы шаблет махнул вправо и встречен ударом щита окантовкой в грудь, опрокинул на спину. Горожане, сообразив, что дело плохо, чуть замедлили напор, сбились кучкой и сразу вчетвером ринулись на Олега. Но метились они все равно только в грудь и голову. Ведун выставил навстречу щит, прикрываясь ему пал на колено и стремительно рванул совсем уже близких врагов по ногам. Трое сразу упали. Четвертый, бросив копье, кинулся бежать. Впереди неожиданно открылась пустота. Там, метров у двадцати... Тоже торопливо спрыгивали с бревена полченцы. На валу валялись несколько кровавленных тел. Число штурмующих стремительно нарастало. а горожане, рассыпанное вдоль всей стены, да еще и не готовые к сражению, никак не успевали собраться для решительного отпора. Вдоль стены атакуйте махнул полченцам ведун. Бейте их по одному, пока не поздно. Сам он вернулся к своему мостику. Здесь схватка тоже закончилась. На крышу города успели спрыгнуть больше полутора сотен людей. Вдоль стены их атакуйте туда, вправо. Махнул рукой Олег. Забираться горожанам не давайте. Бейте сотней на одного. Любого. А будут то где? Убили боярин, ой, убили! завопил снизу низу холоп, из бедра которого торчала с улицы. Олег присел, взглянул на рану. Кровь не хлещет, значит, не помрешь. Любого отрежь у когонь подола рубахи, только чистый край выбери.